Голова 20, систематизатор. Интересно, а как предполагалось проходить этот испытательный полигон тем, у кого вот не было такой крутой штуки, как сосуд очищения? Они бы сдохли от яда? Или они должны были каким-то иным способом преодолеть это препятствие? Например, как Настя, при помощи модуля защиты? Хотя нет, модуль же защищает только от снарядов, как защитил от плевка. А вот от тычка острой хелицерой он не спасет никак. Значит, наверное, предполагалось что-то еще. Хотя на самом деле, наиболее реалистичным кажется совершенно другой вариант. Это место и не задумывалось как то, что обязательно должно иметь способ прохождения. Это только я по старой памяти того, кто знаком с MMORPG, называя его данжем. А официально он ведь испытательный полигон. То есть, если суешься сюда то соглашаешься на испытания, и делаешь это на свой страх и риск. Никто не дает никаких гарантий, что ты вообще останешься в живых. Основа засунула на полигон механизм победы над патриархом, и этого уже достаточно для того, чтобы назвать его испытательным. Испытательным для субъектов, которые на него попадут. Испытать, догадаются или нет. Если нет, то вполне вероятно, что сдохнут, может даже и от яда. Сколько времени прошло, вообще без понятия. Но я, по крайней мере, мог соображать и даже увязывать факты друг с другом. А значит, был жив и пришел в себя, а это уже отличные новости. Значит, яд не добил меня. Или он был недостаточно сильным, или все же выпитых капелек жидкости хватило, чтобы его победить. Я открыл глаза и обнаружил себя лежащим на боку, с одной согнутой в колене ногой. Я еще из курсов автошколы помнил, что это устойчивое боковое положение, в которое кладут пострадавших, чтобы они не задохнулись по причине запавшего языка или если начнется рвота. И я совершенно точно не мог отрубиться в такой позе. И в этом помещении был только вариант, кто мог помочь мне так лечь. Я перевернулся на спину, с удовольствием чувствуя, что конечности снова слушаются меня, и нашарил глазами Настю, которая снова игралась с пушком, Своим красным шарфиком. Кот лежал на каменном полу и вяло махал лапой. Казалось, что ему совершенно не хочется играть, но хозяйку расстраивать он не хочет больше. «Настя?» — позвал я. «Это ты меня так повернула?» «А?» Настя подняла голову, покраснела и отвела взгляд. «Да». «Спасибо?» — чистосердечно сказал я и сел. «Но откуда ты знаешь, что надо класть так?» Я еще тогда в квартире удивился, что ты не боишься крови и сама вызвалась помочь. Я...» Настя покраснела еще больше. «У меня мама была врачом, на скорой работала. И меня тоже учила немножко, я тоже хотела стать врачом». «Ах, вон оно что!» «Ну, тогда понятно, и почему она выбрала класс поддержка, и откуда у нее весь этот ее пацифизм по отношению ко всему и всем, кто не угрожает котикам». Молодец. Нисколько не лукавя, сказал я, — врачи это нужно. — Ага. Настя обрадованно подняла голову. — Ты когда отключился, я еще немного тебя напоила, как смогла, из этой чаши. Пока еще могла удерживать твою голову на весу. Ну и рану залепила тоже. В той куче, которую я открыла, когда искала воду, тоже выпало несколько лечебных пакетов. — Ты молодец. Я кивнул. — Я долго был в отрубе? — Нет. «Минуты две всего». «А что там с паука выпало?» «Ничего». Настя пожала плечами. «В смысле ничего?» «Не понял я. Шкатулки не было?» «Не было». Настя покачала головой. «Я смотрела». «Так, стоп». «А ведь не было не только шкатулки, не было еще и системного сообщения о том, что я убил очередного противника. Не до того, как я отключился, не после». Вряд ли сообщение пришло бы в тот момент, когда я валяюсь без сознания и не могу его прочитать, это бессмысленно. А значит, оставался только один вариант. Противник вовсе не мертв. Я бросил быстрый взгляд туда, где остался обгоревший патриарх Вороксов, ожидая увидеть пустоту. Но он был на месте. Обоженный карапас лежал, не шевелясь, и вовсе не был похож на то, что еще живо. От него кое-где тянулись вверх струйки жидкого дыма. А из лопнувшего в нескольких местах панциря сочилась зеленоватая слизь. Патриарх Вороксов, уровень 5, тип Изъятое существо основания, жизнедеятельность 0 из 100 вероятной опасности, физический урон, яд, псионный урон. Охренеть жизнедеятельность 0 из 10, то есть тварь дохлая. Но при этом описание ревизия выдает в формате живой твари, а не дохлой как неживой, но, сука, живой». «Так». Глубокомысленно сказал я, поднимаясь с пола и хватая ружье. «Так, Блэд». Не сводя взгляда с патриарха, я зарядил усиленный выстрел, после чего отступил к стене и снял с крюка ближайший бидон с огнем. Держа его в одной руке, а ружье во второй, зажав приклад под мышкой, я подошел к патриарху и осторожно ткнул его стволом, точно в то место, в которой я производил контрольные выстрелы, думая, что добиваю тварь. Мне кажется, или я вижу, как сквозь черноту карапаса просвечивает силуэт дохлой твари. И едва только дульный срез коснулся потрескавшегося карапаса, как по нему прошла длинная извилистая трещина, и он с громким треском развалился пополам, выпуская из себя мерзкую белую тварь. Словно сделанная из молочного желе, формой она полностью повторяла «патриарха», Но была чуть-чуть поменьше, словно сбросила себя доспехи, и сейчас осталась в одном из поднем. Точно так оно и есть. Жар и пламя уничтожили лишь доспехи, внешнюю оболочку патриарха, а сама по себе, сидящая внутри тварь, выжила: Ну ничего, сейчас мы это исправим. Патриарх холодец стал на дрожащей белой лапке посреди своего расколотого карапаса и вонзил у меня злобный взгляд своих многочисленных глазок. Я поставил огненный бидон на пол и схватил ружье двумя руками. Думаю, что это ходячее желе я и так легко подстрелю, тем более усиленным выстрелом. Это ж, по сути, огромный блок баллистического геля на ножках, не впервой. Но едва только я коснулся пальцем спускового крючка, как ворокс вытянул в струнку все свои глазные стебельки, так что они, казалось, должны были порваться сами по себе, и черные зрачки затуманились, став такими же белыми, как и он весь. И мой палец остановился я будто бы пытался продавить спусковой крючок настоящим на предохранителе ружье и конечно же он не двигался я бросил короткий взгляд на кнопку предохранителя вдруг случайно нажал ее пока терял сознание но она была выдавлена влево то есть предохранитель был снят так что все правильно а вот что было неправильно так это то что пытаясь рассмотреть положение предохранителя я должен был повернуть ружье чуть боком но не повернул. Точно так же, как не нажал на спуск, хотя предохранитель был снят. Неужели эта тварь меня контролирует? Не полностью, конечно, не подчиняет своей воле, как какой-нибудь кукловод, но на то, чтобы не дать мне выстрелить, по ходу ее способностей хватает. Не зря же в графе опасности твари написано не только про физический урон и яд, но и про псионическую активность. Не знаю, почему он не использовал ее ранее. Может, не мог? Может, он только в такой форме способен это делать? Тварь напряженно тянула ко мне глазные стебеляки, буравя меня взглядом белесых буркал. Я буквально кожей ощущал, что патриарх тоже напрягается изо всех сил, чтобы не дать мне выстрелить. Он не мог контролировать меня сверх этого, но будто бы и сам не мог ничего делать, пока занят мной. Хотя нет, кое-что все же мог. Хелицеры чуть раздвинулись, а горб, заменяющий патриарху брюшко, раздулся. «Да он снова собирается плюнуть ядом!» Я жал зубы и снова попытался надавить на спуск, но опять ничего не вышло. Я будто сжимал в руках кусок гранита, вырезанной в форме ружья, а не самую настоящую бум-палку. Но я все еще мог двигать ногами. Плохо, совсем понемногу, но мог. Видимо, патриарх пытался и их взять под контроль тоже, но был слишком слаб, чтобы проследить за всеми конечностями сразу. У него своих-то восемь штук. А тут еще за четырьмя чужими надо следить. Поэтому я перенес вес тела на левую ногу, а правую чуть отвел назад и со всей дури врезал по бидону, стоящему на полу, в шаге от меня, как по мячу, забивая пенальти. Только в отличие от мяча, бидон был твердым. В стопе неприятно хрустнуло. Острая вспышка боли прострелила ногу от кончиков пальцев до колена но зато бидон слетел над полом пролетел пару метров, вращаясь вокруг своей оси и разбрызгивая голубые искры, а потом упал на бок покатился по камням неминуемо приближаясь к патриарху и он не выдержал шарахнулся прочь от голубого пламени переводя взгляд на него и отводя от меня и как только пропал зрительный контакт контроль пропал тоже пальцы снова меня слушались и я не упустил этой возможности. Выжил спуск, дернулся в йо, выжил спуск еще раз. Первый выстрел в паука, второй в бедон, уже почти подкатившийся к его лапам. В этот раз все выглядело не так ферично. Дробь разнесла бедон, но вместо того, чтобы накрыть ворог с облаком, топливо прыснуло перед конусом, и паук даже почти смог избежать его, просто шарахнувшись в сторону. Но избежать меня ему уже было не суждено. Я расстрелял весь магазин за несколько секунд. Картечь вырвала из мягкого, белого, не защищенного больше никаким карапасом, студенистого тела огромные куски. Патриарх дергался при каждом попадании, отступал назад, пытался подставить бока, но я отстрелил ему три из четырех лап с одной стороны, и он рухнул на бок, лишенный возможности стоять. Тогда я перенес огонь на его морду, которую он больше не мог прятать, и за несколько выстрелов разнес ее в сопли. Когда дробовик при очередном нажатии на спуск сухо щелкнул, и выстрела не последовало, я не стал выдергивать из сайдседла оставшиеся патроны, а просто отпустил его, позволяя повиснуть на ремне. Взял в руки Лизу, подошел и воткнул клинок в Патриарха. И еще раз, и еще пять раз, до тех пор, пока не увидел системное сообщение. Уничтожен Патриарх Вороксов, уровень 5. Получено 100 единиц опыта и рядом с трупом наконец-то появилась фиолетовая шкатулка, уже совершенно определенно стая точку в вопросе, убит ли патриарх или опять притворяется. «Ну и дела!» — раздалось сзади. «Что это было?» «Ты о чем?» — не понял я. «Я шевельнуться не могла! Я даже говорить не могла! Он как зыркнет!» Я обернулся. «На тебя что, тоже подействовало?» «А на тебя тоже?» Настя удивленно перевела на меня взгляд. Я думала, только со мной такое творится. Что ж, видимо, патриарху пришлось делить между нами двумя свой ментальный контроль, поэтому и получилось, что я смог его преодолеть. Надо думать, если бы нас было пятеро, как и предполагалось по-хорошему для преодоления этого испытательного полигона, каждому из пятерых досталось бы еще меньше контроля. Встали бы медленнее, может, косить бы начали больше, но явно не встали бы стуканами, как мы. Фиолетовая шкатулка так и манила к себе. Я не стал бороться с искушением. Активировал ее, и пока она открывалась, сел рядом, осторожно вытягивая поврежденную ногу. Настя с котом в обнимку тоже подошла и села рядом, глядя, как свечение формируется в предметы. Предметов было всего четыре. Удивительно мало для фиолетовой коробки. Черная карта, странная сплошная маска, выполненная будто бы из цельного куска металла, с прорезями только под глаза, прозрачная пробирка, в которую под крышку напихали черных шариков с ноготью размером, и... Лиза! Я сначала даже не поверил своим глазам и посмотрел на свою Лизу, чтобы удостовериться, что это не она. Нет, это была не она, но точно такая же, идентичная, можно сказать. Застывший язык лилового пламени, холодное оружие, уровень четвертый, качество редкий, способности...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 «Ничего не скажешь». До этого момента мне как-то и в голову не приходило, что оружие не уникально, и можно иметь несколько экземпляров одного и того же. Только нахрена мне два одинаковых ножа? Отложив Лизу, я смотрел ревизии маску. Она оказалась более интересной и в какой-то степени даже ироничной. «Псиросеиватель. Предмет для головы. Уровень пятый. Качество уникальный». Пассивные способности уменьшают действие любой псионики, направленные на носителя, на 15%. Правильный подбор материалов и формы позволяет рассеивать часть псионической энергии, ослабляя ее воздействие. Что ж, это опять логично. Если я убил того, кто бьет меня псионикой, логично наградить меня тем, что защищает от псионики. Правда, в таком случае было бы логично еще получить что-то от яда. Но, возможно, снова решила, что хватит с меня и чаша очищения, и вместо еще одного антидота подкинула, хм, еще одну Лизу. Так что получить защиту от псионики логично. Логично, но отдает насмешкой какой-то. Была бы у меня эта маска во время боя с Патриархом, вообще бы все прошло как по маслу. Отложив маску в сторону тоже, я взял в руки пробирку шариками и осмотрел и ее. Семена акоцита. Общий предмет. Уровень неизвестно. Качество обычный. Способности. После посадки вырастает вкус акоцита. Время роста и урожайность зависит от количества сплайса, использованного в качестве субстрата. Акоцит способен расти даже в самых суровых условиях, пробиваясь через скалы и добывая питательные вещества практически из воздуха. И именно эти его качества сделали его таким уникальным материалом, Пригодным для создания множества вещей. Так вот ты какой акоцит, из которого делают ткань. Ну, не прям акоцит, конечно, так зародыш акоцита. Но зато теперь понятно, насколько глубоко уходят корница почек крафта. Очень глубоко. Начиная с посадки семян и сбора урожая. Надо будет Насти отдать. Пусть она сажает семена и рыхлит их своими грабельками, как раз по ней будет занятие. Не надо никого убивать. Не надо проходить испытательные полигоны, зная себе, поли да поливай. Основа щедра на опыт даже за такие мирные занятия, и пусть качаться таким образом она будет, скорее всего, дольше, чем кто-то другой, но и на том спасибо. Все могло сложиться совершенно иначе, и не давая снова опыт за мирные дела, она бы не качалась вовсе. Последний я взял в руки черную карту, активировал ее, и принялся читать, что напишет система в этот раз. Примечание 5. Увеличение характеристики меткость уменьшает время, необходимое на точное прицеливание. Также оно увеличивает вероятность правильно определить расстояние до цели. В случае использования холодного оружия или отсутствия оружия, увеличение характеристики меткость позволяет повысить шанс игнорирования у ворота противника. И тут же, едва только я прочитал эту маленькую простынку текста, наконец-то приоткрывшую завесу тайны над здешними характеристиками, основа высыпала на меня еще ворох голубых букв. Примите поздравление. Вы собрали пять системных примечаний. Вы получаете достижение систематизатор 1. Ваша карма повышена на 1. Получено 100 единиц опыта. Получено достижение систематизатор 1. Выполняется проверка окружения. Проверка выполнена успешно. Враждебных форм жизни не обнаружено. Опасностей небиологической природы не обнаружено. Приготовьтесь к начальной интеграции. Приготовиться? К чему опять? В предыдущий раз, когда снова велела приготовиться, ничего хорошего не произошло. Я только и успел что взглянуть на Настю и сказать «следи за окружением». А потом мое сознание вырвало из тела.